Часть вторая. Прозвенел звонок, оповестивший всех о конце учебного дня. В конце стало настолько тихо, что можно расслышать своё дыхание. Сквозь окна светило жаркое вечернее солнце, закрывающее всё поле зрения. Видом, из окна в одиночестве любовалась девочка, волосы которой свободно колыхались на лёгком ветерке. Вау, опять та же самая фразочка. Снова она за своё, упрямая Ева. Всегда. Всегда одно и то же. Только издеваются. Только смотрят свысока. И одноклассники, и учитель. Нет. Все вокруг смеются надо мной и затем уходят. Это не ложь. Тихо пробормотала она. Девочка ни о чём не сожалела. Она уже давно привыкла к издевательствам и насмешкам. Неважно, что её никто не понимает. Желание быть принятой всеми – ошибка. Какой красивый закат. Второй этаж школы – Не самое высокое место для наблюдений, однако девочке всё равно нравился этот пейзаж за окном. Заходящее солнце ослепительно сияло, оно благословляет всякого, кого касаются его лучи. Полная противоположность цвету ночи, к которому она так стремилась. Несомненно, именно потому, что она не могла достичь его, её так тянуло к нему. «И всё же... и всё же я...» Девочка резко закрыла глаза и... Приятный ветерок, унёсший жару вечернего солнца, обдувал её. Девочка на мгновение доверила себе ему. «Давай позвоним в колокольчик цвета ночи». Словно разговаривая сама с собой, она испустила вздох. «Лишь тебя я желаю». Нет, не вздох. Ветер сумерек разносил звуки песни. «Оттого ли ты плачешь в тиши одиноко? Ты мала, ты нигде, в этом месте лишь я. Мелодия — это... «Дрож сердца и танец рыданий, ведь она, пропитавшая мир песни возлюбленной ночи, да вернется к тебе так клятва, что выткана цветом ночи, о забытое дитя, дитя, что было рождено, добро пожаловать обратно в колыбель». И тогда я, хотя последний куплет уже начался, девочка оборвала свою песню. Замолчав, она медленно обернулась, а я хотел дослушать до конца. Казалось бы, класс должен быть совершенно пустым, однако до сих пор она не замечала сидящего за партой позади знакомого ей мальчика. Это очень спокойная песня. Мелодия кажется немного грустной, но она более чувственная и красивая, чем всё то, что я слышал прежде. «Ты сама её сочинила?» «Мне нет необходимости отвечать». Поскольку объяснения были бы слишком затруднительными, девочка сразу отвернулась от собеседника. «Но... Эй, я Ева-Мари...» «Ты способна создать теорию?» От этих слов её ноги остановились сами. «Теорию?» – машинально повторила Ева Мари. Её собеседник демонстративно приподнял бровь и проговорил. «Песнопение цвета ночи. Ты же не собираешься исходить из существующих цветов. Ты всё равно не поймёшь, даже если я расскажу тебе Ксинс». Ксинс Эйр Винкель. Он ничем не выделялся среди других учеников класса, да и оценки его были весьма средними. Хоть у него было много друзей, но старостый парнишка так и не стал. Ева Мари разговаривала с ним от силы два или три раза. Как недружелюбно. Мальчик, цвет волос которого был не только штановым, не то золотистым, слегка качнул головой. Девочка перевела взгляд с него на вещь, которую он держал в руках. «Мне казалось, что сегодня на дежурстве вместе со мной Би. Тогда почему здесь ты, Смитлый, в руках?» «Я вместо него. Ему ведь завтра произносить речь» поэтому сейчас он зависает в библиотеке. Но похоже, что я опоздал, ты без меня уже все сделала». Ксенс беззаботно отбросил метлу в сторону. Положив руки на подоконник, он выглянул наружу и пожал плечами. Ева-Мари больше не собиралась терпеть его выходки. «Ты всё сказал? Тогда я... ухожу». Прежде чем она успела бросить эту фразу, парень перебил её. «Что ты будешь использовать в качестве катализатора?» «Катализатора?» Катализатор – необходимое для песнопения средства. Это материал, служащий основой для обмена длинными волн с объектом призыва. Он используется во всех песнопениях, а значит, песнопениям «Цвета ночи» тоже потребуется катализатор. Так вот, что он хотел узнать. Однако, почему тебе это интересно? До сих пор самое большее, что у неё спрашивали, это «Что такое песнопение «Цвета ночи»?» О таких вещах, как прогресс в создании теории или материале-катализаторе, не спрашивал никто, даже классная руководительница. Словно уходя от ответа на вопрос, Ксенса вытянул руку в окно и указал куда-то вниз. Результаты нынешнего теста вывешены там, в центральном коридоре первого этажа. Ты среди отличников по пяти предметам. Пять предметов означали пять цветов песнопений. В вопросы теста входило и перечисление катализаторов, и описание успешных экспериментов с песнопениями. Кроме того, ученикам предлагалось предположить причины неудачных опытов. Оценив результаты этого теста, можно было определить, есть ли у учащегося энтузиазм в изучении песнопений. И что с того? К тому же у тебя же лучший результат на нашей параллели. Совпадения порой пугают. В этот момент уголки его рта приподнялись. Неправда. Ты просто забыла занизить свои оценки. Слова были подобны яду. Его голос словно обрёл силу. Он по-прежнему смотрел в окно на школьный двор, но даже так от его взгляда исходило такое давление, будто бы он смотрел прямо на неё. С твоим-то уровнем не должно быть проблемой получать такой результат каждый раз, однако ты всегда специально занижала свои оценки. А в этот раз попросту забыла это сделать. Всё верно? Глупость. Это превознесение раздражает. Людей, которые будут заниматься настолько неразумными вещами, наверное, попросту не существует но лицо собеседника не дрогнуло от брошенных Ева слов. Парень был невероятно спокоен, как будто он предвидел это её выражение, что невыносимо раздражало девочку. «Не существует, да?» «По правде говоря, я так и делал». «Ты?» «К слову, на тестах я выполняю только половину заданий, а другую половину задаю пустой». «Иногда учителя задают вопросы, но от них можно очень легко отмазаться». «Не понимаю, о чём он?» «Зачем?» У меня, наверное, те же причины, что и у тебя. Те же, что и у меня? Экзамен в конце года. Если покажешь на нём выдающиеся результаты, тебя заметят в Королевском исследовательском институте. Проговорил парень и осёкся. Однако прежде чем девочка попросила его продолжить, он сам охотно заговорил. Да, ты получишь стабильное будущее, но первое, что тебя ждёт при поступлении в старшую школу при исследовательском институте — роль помощника у профессоров. Грубо говоря, слуги. От такой жизни я отказываюсь. Я думаю, ты тоже презираешь такой порядок». И только закат, который окрасил форму мальчика валой, помог Ева мари понять тот факт, что сейчас парнишка захватил всё её внимание. Лишь сейчас девочка смогла услышать свои чувства. Стук в груди незаметно стал громче. Девочка ощущала себя так, словно пребывает в какой-то иллюзии, созданной парнем. Иллюзии, будто он слышит стук её сердце может видеть её насквозь. Другими словами, хоть ты отбрасываешь надёжное будущее, у тебя всё же есть цель, к которой стремишься. Когда дело касается песнопения Цвета Ночи, то ты попросту не можешь не верить в них. И что ты хочешь этим сказать?» Он медленно повернулся к ней. Всё это время она ждала именно таких слов, сказанных именно таким голосом. «Так же, как и ты хочешь стать певчей Цвета у меня тоже есть своя цель». Выражение его лица, прежде озорное, стало смущённым и скромным. Таким, какой он никогда не показывал в классе, На наблюдая за ним, Ева-Мария ощутила странное непонятное ей чувство. «Так же, как ты хочешь стать певчей цвета ночи». «Может быть, потому что в глазах мальчика не было насмешки, когда он заявил это?» И одноклассница, и учительница, все, кого она встречала раньше, лишь криво улыбались в ответ на её слова. Однако он так не поступил. «Ты и правда веришь в то, что я сказала? Ведь до сих пор все меня считали лишь проблемой». Медленно, совсем по чуть-чуть, биение у неё в груди становилось всё быстрее и быстрее. Однако это биение не было неприятным, даже наоборот, спокойным и нежным. «Ты сказал, что у тебя есть цель. Что ты имел в виду?» С трудом произнесла девочка, еле шевеля пересохшими губами. «О, похоже, ты наконец-то заинтересовалась. М да, если ты меня просто дразнил, то мог бы ничего не говорить. Эй, постой, подожди!» Когда я в море уже собиралась развернуться и уйти, он убрал охмолку с лица и взволнованным голосом произнёс. «Я стремлюсь к песнопению радуги». «Радуги?» Этого слова она раньше не слышала, поэтому машинально повторила его и глубоко задумалась. «Да, в отличие от тебя я не собираюсь создавать какое-то новое песнопение. Кейнос — красный, Ругус — синий, Сурисус — жёлтый, Беорг — зелёный». «Арзус. Белый. Если объединить их все, ведь это и будет нечто похожее на радугу, не так ли?» «Освоить все пять цветов – вот моя цель. Как безрассудно». Ева-Мари вздохнула и демонстративно пожала плечами. Она, конечно, предполагала его ответ, но и подумать не могло, что он скажет нечто настолько ошеломительное. «Обычное изучение одного цвета занимает больше десяти лет, и даже если полностью освоить красный, Особенности следующего цвета, синего, останутся совершенно непонятными. Хотя все песнопения – это одна отрасль знания, теории цветов полностью различны. Он и сам должен был понимать это, ведь именно поэтому парень и спросил у неё, «Ты же не собираешься исходить из существующих цветов?» Можно, конечно, освоить один цвет за 10 лет, но к тому времени и выносливость, и интеллект уже ослабнут. «Сейчас максимум того, что может один человек, считается освоение трёх цветов из пяти». Ева-Марина смешливо улыбнулась. «Даже если ты когда-нибудь сможешь это сделать, то, скорее всего, уже будешь дедушкой». «Да. Мне кажется, моя цель ни в чём не уступает твоей». «Но я бабушкой не стану, потому что точно умру раньше». Чувства были высказаны. «О, нет». Ева-Мари сразу же пожалела о своих словах. «Почему я сказала такую глупость?» Просто под влиянием эмоций она открыла то, что никому не собиралась рассказывать. Девочка знала, её лицо сейчас неприятно скривилось. «Как же стыдно!» Ей не хватало сил скрыть это выражение. «Ева-Мари, ты же сейчас не всерьёз?» Он смотрел на неё не так, как прежде. Хоть она и попыталась отвести взгляд, но не смогла. Мальчик видел каждое движение её тела, его взгляд подобен острому ножу. «Бессмысленно вытаскивать, ведь кровотечение от этого станет лишь сильней». «Можно было бы солгать. Скорее всего, он не станет расспрашивать меня дальше. Но всё же...» «В моей семье у всех было слабое здоровье. Поколение за поколением. Все умирали очень рано. Даже мама умерла сразу после того, как родила меня. Я такая же, поэтому не могу и надеяться освоить все пять цветов, как ты». Эти слова вылетели у неё изо рта быстрее, чем она успела их осознать. Это мои настоящие чувства. В них нет ни капли лжи. Поэтому я не смогла остановиться, потому что это впервые. Стоявший перед Евой Мари мальчик внимательно вслушивался в её слова. О песнопениях цвета ночи они самой впервые кто-то слушал её. И одноклассники, и учительницы, и окружающие взрослые все считали слова девочки выдумками ребёнка, которые никто не воспринимал всерьёз. Но этот мальчик... «Моя болезнь уже начала проявлять себя. Времени уже почти не осталось. Поэтому я хочу сделать хоть что-то напоследок». «Именно так. Песнопения цвета ночи ради этого и нужны». Неожиданно мальчик отвёл взгляд. «Дура. Слишком разоткровенничалась». «Какая ирония. Ведь только из-за этого жеста ева Мари смогла заметить, что её глаза намокли». «Почему я плачу? Потому что мне грустно? Нет. Что это за чувство?» Если бы со мной все было как обычно, то я ни за что бы не расплакалась такой ситуации. Ты спросил, способна ли я создать теорию. Примерно половина уже у меня в голове. И катализатор, и вид канала. Но она все еще кажется мне иллюзией. Вздохнув, Ева-Мари протерла глаза рукавом формы. Лишь когда девочка утерла слезы, он снова повернулся к ней. Ева-Мари, можно один вопрос? Что ты хочешь призвать с помощью песнопения цвета ночи»? «Секрет». Смотря прямо в лицо мальчику, Ева-Мария улыбнулась, но не фальшиво, а естественно. «Как ты думаешь, я успею?» «Успеешь что?» Он не задал такого вопроса. «Как ты думаешь, смогу ли я создать новое песнопение, которое никто никогда не видел и никто никогда не пел?» Она сделала шаг в его сторону. В конце концов, он был таким же, как и она. «Неспособным лгать» потому что всё сразу же проявлялось у него на лице. Парень понимал, что если он согласится без каких-либо возражений, то это будет лишь проявлением жалости, и поэтому не мог просто кивнуть, но и отвергнуть возможность успеха он тоже не мог. Время шло, а мальчик никак не мог ни кивнуть, ни покачать головой. «Посоревнуешься со мной?» Неожиданно сказал он. «А?» «Я освою все пять цветов раньше, чем ты создашь песнопение цвета ночи». «Через 20 нет. Я сделаю это меньше, чем за 10 лет. Поэтому ты тоже пообещай. Пообещай, что покажешь мне завершённое песнопение Цвета Ночи, пока ты жива. Невозможно освоить все песнопения за 10 лет, и он должен был лучше других это понимать. Вот упрямец. Несомненно, этот мальчик идиот, и ничего с его упрямством не поделать. Но мне нравится это безрассудное состязание. Потому что я такая же. В слова рвались из Ева-Марии. Если ты справишься, Прежде чем она смогла продолжить, она почувствовала, как нечто переполняет её изнутри. В горле было что-то горячее и горькое. Это из-за слёз. И как только она об этом подумала, они вновь покатились по её щекам. «Можно я буду первой, кто это увидит?» Когда девочка заметила, что мальчик кивнул, она ещё раз вытерла слёзы. Далёкое-далёкое будущее. Однако, двое, обменявшиеся обещаниями, пошли каждый своим путём. Один в двадцать с чем то лет достиг успеха в том, что не удавалось никому в истории. Его имя мгновенно разлетелось по всему миру, его буквально обожествили при жизни. Число людей, желающих стать его учениками, перевалило за сотню в течение года. Другая тоже пыталась стать первой в чём-то, чего ещё не видел мир. Но удалось ли ей это, неизвестно. Никто не знает, смогла ли она достичь своей цели. Её имя не стало известным, и не было никого, кто хотел бы стать её учником. Незаметно для всех, путешествуя по миру, она исчезла где-то на континенте».